Глава 28. Прихожу в себя от какого-то шума, и несколько долгих мгновений не могу сообразить, мне это еще снится или происходит наяву. Совсем рядом со мной играет меланхоличная, но по-своему красивая мелодия. Ее неторопливый темп похож на осторожные шаги одинокого человека, бредущего по коридорам собственного разума. Каждая нота тягучая и выверенная несет в себе эмоциональный вес. Звучащая музыка беспрепятственно проникает в глубину души, чтобы отыскать там затаенную печаль и угрызение совести. Драгана сидит на краю кровати, поджав под себя одну ногу. Белоснежные волосы рассыпаны по обнаженной спине. С закрытыми глазами она покачивает головой в такт чарующей мелодии. Варполит в ее руках подрагивает и стенает, как животное, оплакивающее гибель своих детенышей. Пальцы девушки искусно перебирают струны, не останавливаясь ни на миг. В этот миг Драккальфар кажется абсолютно иной. Не свирепая воительница, а беззащитная одинокая девочка, лишенная семьи и дома, Потерявшие мужей, друзей, оказавшиеся в чужом краю без надежды когда-либо вернуться на родную планету. Бесшумно привстав, я обнимаю ее со спины и прижимаю к себе. Драгана, почти в трансе, не реагирует и продолжает играть. Так мы и сидим в темноте под плач Варполита. Когда тот затихает, Остраухая откладывает инструмент в сторону и, будто смутившись собственной уязвимости, отстраняется и уходит в душ. С мыслью, что лучшее лекарство от дурных мыслей – это физическая нагрузка, следую за ней. Через час я встречаюсь с Ребеккой в своем кабинете на третьем этаже командного центра. Она выглядит, как всегда, невозмутимо и присаживается в одно из предложенных ей кресел. «Давай к делу. Что удалось узнать по Кселаре?» – спрашиваю я. Информация скудная, но я свела ее из нескольких источников. В том числе мне удалось пообщаться с одним из выживших во время атаки. Речь идет о фактории, созданной в Плимуте на юге от Бостона. У местных был заключен союз с одним из мелких инопланетных кланов под названием Врандор. Как и у нас, они отвечали за защиту периметра. Девора отпивает из стакана с прохладной водой и продолжает. Нападение произошло около десяти часов вечера сразу с трех сторон. Ксиларии атаковали грамотно, жестко и с большим перевесом как в численности, так и в оснащенности своих бойцов. Они задействовали минимум семерых мехов, полтора десятка самоходных орудий, и целую прорву сильных квазаров. «У защитников не было шанса», констатирую я. Ребекка кивает. Сопротивление смяли в первые же минуты, после чего к начали вырезать местное население. «Не захватывать?» С удивлением уточняю я. «Нет, они не брали пленных. Перебили практически всех. Спастись удалось единицам». «Тогда в чем смысл? Просто уничтожить чужое поселение, разобрать его на аркану и срубить немного жетонов? Странно это все!» Девушка отрывисто качает головой. «Фактория не уничтожена». «Почему так думаешь?» «Потому что она отображается как точка, возможная для прыжка. Я сходила к телепортариуму и проверила». «Ну да, логично. Они подсвечиваются на карте». «Как отреагировали на эти новости остальные? Ближайшие к плимуту в форпосты, например?» «Ожидаемо. Пытаются отыскать союзников на случай расширения территории Кселари. Форпост в Лейквилле хочет организовать совместную боевую группу, чтобы нанести упреждающий удар». «Если об этом знаешь ты...» «Вероятно, знают и Ксилари. Девора пожимает плечами. «Ладно, держи этот вопрос на контроле». «Хорошо. Есть еще одна тема». Девушка умолкает. Делаю приглашающий жест рукой. Вздохнув, неуверенно, она продолжает. «Из Китая идут странные вести. Говорят, в Дайжоу исчезло сопряжение». «Кажется, мои брови уезжают куда-то к затылку». «В смысле сопряжение исчезло? Не появляются монстры? Нет арканы? Не работают способности?» «Сложно сказать. Что-то вроде того». «Начну по порядку. Пару дней назад в мировом чате начали мелькать люди, которые заявляют, что в их поселении не действуют законы сопряжения». Там не могут появляться враждебные формы жизни. Они и в форпостах не могут появляться. Перебиваю ее я. Те агитаторы говорят, что у них нет ни форпоста, ни фактори, а монстры все равно не могут возникать из воздуха. Агитаторы? С интересом переспрашиваю я. Да, они зазывают к себе выживших со всей планеты. Обещают безопасное убежище для всех, кто доберется до них Ага, после таких посулов почему-то вспоминается мышеловка Только там даже не сыр, а сырный продукт Дай угадаю, те, кто к ним попал, на связь не выходят Окончили свой путь в животе какого-нибудь дегенерата-людоеда Савант качает головой и смачивает горло Это самое странное. С тех пор некоторые выжившие уже добрались до Дайжоу и подтверждают все, что сообщалось. Безопасная территория вне контроля сопряжения, где не работают любые способности. И что? Даже монстры туда не забредают с окрестных земель. Свидетели говорят, будто любая попавшая внутрь тварь, даже нова, теряет все силы и становится не опаснее цыпленка. «Так, глубокомысленно заявляю я, это или самая великая разводка века, или самые важные сведения на свете. Возможно, ключ к победе над сопряжением». Поэтому-то я и решила, что ты захочешь об этом узнать. Говоришь, к ним паломники со всей планеты тянутся? Не совсем. Пока что у людей преобладает недоверие, и массовый исход еще не начался. Я прогнозирую, что ситуация переменится в течение недели, если все новые и новые очевидцы будут зазывать к себе выживших. В любом случае... Насколько я понял, они не разворачивают желающих присоединиться к ним. На этом можно сыграть. Посмотрим, нет ли в этой утке кощеевой смерти. «Какая утка?» «Какой кощей? хлопая тресницами Девора. «Не обращай внимания!» — отмахиваюсь я. «Дай жул!» «Это случаем нигде тот недоумок с Конклава!» Ливей «Нет. Насколько я знаю, их клан расположен в ином месте. Тоже в провинции Сычуань, но сотни и сотни километров на восток». «Можешь выяснить, информация о той чудесной резервации пошла ли не от людей из его клана?» «Он у нас обидчивый малый. Не хотелось бы вляпаться на ровном месте». «Хорошо. Я проверю и сообщу. Могу идти?» Да. Закинув ноги на журнальный столик, я задумчиво труп подбородок и размышляю. Если принять все это за чистую монету, каким образом китайцам удалось добиться того, чтобы правила сопряжения перестали работать? Напрашиваются два варианта. Или есть что-то сильнее всемогущего сопряжения, или в нем самом есть какая-то лазейка, какой-то инструмент, можно сказать, Баг, который ломает всю систему Если существует хотя бы 5% вероятность того, что это не брехня Я обязан докопаться до истины Потому что с текущими возможностями мне никогда не добраться до шейки того, кто мне нужен Выяснить, где находится Арианель, не так уж сложно В конце концов, в городе всего одна нова поэтому уже через четверть часа я нахожу ее на рынке, покупающей свежее мясо у бледного, как полотно торговца. Тот, кажется, не может поверить, что ему реально заплатят, а не отберут еду силой. Бросив на меня косой взгляд, Горгона касается чужого жетона своим, убирает в кольцо свежую вырезку и начинает неспешно двигаться по оживленной улице. Поравнявшись с ней, негромко спрашиваю, «Ты когда-нибудь слышала, чтобы сопряжение переставало где-либо функционировать?» Выражение лица стрелка можно описать одной фразой «Ты совсем рехнулся?» «Сопряжение навязчиво, как чирий на жопе», — совсем доступным ей красноречием отвечает она. «То есть, за все годы, что ты странствовала, не встречала истории о том, что способности сопряжения не работают, монстры не появляются внутри городов, где нет форпостов, а сами твари беспричинно теряют силу?» «Ты выпил, что ли, с утра?» Подозрительно косится на меня Горгона и показательно принюхивается. «Это бред сивой кобылы!» «А если я скажу, что такое место появилось на земле?» «Тогда, партнер, я отвечу, что кто-то крепко тебя дурит!» «Возможно, миролюбиво киваю я. Но что, если это правда?» В моем голосе проскакивает азарт. На миг она задумывается и констатирует. Много раз мне казалось, что я нашла заветную ниточку, которая приведет меня к желаемой разгадке. Каждый раз на ее конце находились только кровь и разочарование. То есть ты со мной не поедешь, уточняю я. Этого я не говорила. Всего лишь предупреждаю тебя, не стоит обольщаться. Ага, закатай губы обратно хмыкаю я. «Именно! Но...» Она медленно достает кисет с табаком. «Раз в год даже палка стреляет. Если там действительно окажется что-то стоящее, увидишь люмичантру в моем исполнении». «Это еще что такое?» «А тебе все расскажи», ухмыляется Арианель и щелкает меня по носу. «Выдвигаемся завтра утром около восьми». Кивнув, она преследует меня в течение всего дня. Пока я общаюсь с друзьями и гоняю Метта по площадке, пока созваниваюсь с генералом, Гаргона находится неподалеку. «Да, мне уже доложили об этой ситуации», произносит Конрад с экрана трансивера. «Скажу больше, координаты, куда приглашают людей...» Это военная база Китайской империи. По нашей информации, там располагаются замаскированные ШПУ. ШПУ? Недоуменно вскидываю бровь. Гражданские, вздыхает генерал, шахтные пусковые установки, которые содержат баллистические ракеты стратегического назначения. Оу. Так, вернемся к нашим баранам. «А китайские военные что говорят? Подтверждают, что у них нет никакого сопряжения?» «Вкратце да. Но из них лишнего слова не вытянешь. Как ты понимаешь, подобные новости вызвали ажиотаж и у моего руководства, и у глав остальных империй. Поэтому сейчас все бегают как подорванные». «Получается, не очень умно китайцы поступили» раз сами слили эту информацию. «Наши аналитики полагают, что они делают ставку на человеческий капитал. Хотят набрать большое количество выживших, особенно сильных из верхушки рейтинга». «Понятно». «Егерь, помнишь, как я тебе во Франции подсобил?» с намеком заявляет Ганнибал. «Время отдавать должок. Нам нужно...» чтобы ты проник внутрь этого лагеря и выяснил, каким образом им удалось добиться всех этих чудес. Если существует способ избавиться от сопряжения, мы должны его узнать. Киваю, чтобы не сболтнуть лишнего. Не говорит же ему, что я и так собирался туда направиться. Пусть думает, что оказываю ему услугу. «Хорошо». У меня тоже будет просьба. Попробуйте узнать, не имеет ли отношение клан Небесных Драконов к тому лагерю. Сделаем. Ближе к ночи вновь заглядывает Ребекка. По ее словам, те, кто изначально зазывал людей в Дайжоу, не состоят и никогда не состояли в клане моего доброго друга Ливея. Утром это же подтверждает и Конрад своей группе ставлю задачу помочь новичкам зачистить соседний сектор, а сам вместе с Горгоной прыгаю в начале в Новосибирск. Мог бы и дальше, но хотел проведать Сусанина. Оттуда в заснеженную факторию в Сахалине, которой управляет бывший школьный учитель. Небольшой инцидент возникает в корейской фактории, куда мы телепортируемся с севера. Однако, увидев сопровождающую меня Нову, Местные резко теряют боевой настрой. Еще один прыжок в сердце Китайской империи. Здесь жители устроили что-то вроде торгового хаба, как хотела сирена. И, наконец, после заката мы возникаем в нескольких километрах от Дайжоу. Местность вокруг неровная, полно холмов и кряжей. Дорога в гору, но мой ховербайк, как и скакун Гаргоны, легко справляется с ней. Наконец, мы преодолеваем высшую точку и замираем. Внизу располагается долина, прежде служившая карьером для добычи полезных ископаемых. Не то они опустели, а потом военные наложили руку на лакомый объект. Не то просто кто-то решил что шахты будет проще обустроить там, где в земле уже выдолбили кучу полостей. Хотя, конечно, силы и бюджеты это все потребовало колоссального. В нескольких местах я замечаю вскрытые дозоры, но нас никто не останавливает, поэтому мы спокойно едем по накатанной дороге. Ход у ховербайка мягкий и нереально плавный. Кататься — одно удовольствие. Тем удивительнее, что в какой-то момент транспорт камнем падает на дорогу и со скрежетом царапает днище, скользя пяток метров под откос. Рефлекторно пытаюсь врубить спорт, чтобы увеличить окно для реакции. И ничего не происходит».